Глава 2. Но даже не это сейчас сильнее всего напрягало. В другой мир мы попали с помощью ключа Акхара, который в тот момент находился у Искариота. Однако его сейчас поблизости нет. Соответственно и ключ, чтобы отпереть двери обратно и уйти тоже. «Твою мать!» — только и смог выдохнуть я. В голове назойливо крутилась одна мысль, которую я все упорно гнал прочь, но уходить она не хотела. «Мы заперты в чужом мире». Видимо, моя тревога передалась и остальным спутникам. Лисенок подошла ко мне, и тихо произнесла. «Мы что-нибудь придумаем». «Боюсь, что без ключа мы едва ли что-то можем придумать», — ответил я. Подошел Пушок, ткнулся носом в коленку, и вдруг, глянув мне прямо в глаза, словно прочитав мои невеселые мысли, замахал своим шипастым хвостом. «Чего?» — не понял я. Пушок отошел чуть в сторону и принялся кашлять, точь-в-точь точь, как кот, отхаркивающий комок волос. «Помирает животина?» — с едва скрываемым отвращением спросила лисенок. Пушок изогнулся в дугу, крякнул и вдруг отрыгнул какой-то комок. Лисенок брезгливо отвернулась. Зверь же замахал хвостом еще больше, схватил предмет и подтащил к моим ногам. «Пушок, не нужно этой гадости. Убери, оно все в волосах. Хотя...» Постой! Я присмотрелся. Сквозь сплетение непереваренных жил и волос, проглядывалась ровная желтая грань. «Это что?» — с замиранием сердца спросил я, наклоняясь. Пушок радостно запрыгал. «Это камень!» — я схватил комок, очистил его, и с удивлением обнаружил Акхару. «Пушок, ты как?» «Ах ты, хороший мальчик, хороший!» То есть, э, девочка. Я принялся гладить и хлопать монстра по загривку, а тот довольно махал лапой и радостно фыркал, что пригодился в общем деле. «У нас есть ключ?» Не поверив собственному счастью, спросила лисенок. «Да». И все благодаря пушку, только я огляделся. Найти бы еще сами врата, которые отпираются с помощью этого самого ключа. «Что же делать?» Спросила Лисенок. Хотел бы я знать ответ на этот вопрос. Хотя логично, что нужно выбираться отсюда. Оставаться на одном месте даже с ключом без толку. Однако первый же осмотр показал никакой башни поблизости нет. Портала или врат тоже. Магические иманации ощущаются, но как-то слабо и иначе. Потоки идут с равнины. Возможно, там есть кто-то, кто сможет подсказать нам, где находится выход. Пошли махнул я рукой своим спутником. Мы двинули по каменистой равнине, поднимая клубы пыли. Нужно было быть осторожным, все-таки чужой мир, и неизвестно чего ожидать, поэтому оружие у меня было в руках. Но мы прошли первую сотню метров, вторую, третью, но так никого и не встретили. Безжизненная пустыня в какой-то момент даже стала не по себе, а вдруг тут просто никого нет. Когда-то были, а теперь нет. Те же самые мысли читались и в глазах лисенка, и даже пушка. Зверек вообще трусил больше всех и все время скулил. Но нам повезло. Вдалеке мы увидели какой-то объект, похожий на треугольный камень, широкий у основания и заостренный кверху. Пройдя пару десятков метров, я понял, что это было нечто иное. «Жилище», — произнесла спутница, оживившись, — Я же радости ее не разделял, кто обитает в этом незнакомом нам мире, люди, монстры или вообще какие-нибудь призраки. Впрочем, проверить стоит. Чем черт не шутит? Может быть, там знают, как выбраться отсюда. Мы двинули к жилищу. По мере приближения поняли, что оно было построено на манер шалаша или чукотского чума. Восемь длинных жердей, связанные наверху и расставленные у основания широко в стороны, были покрыты звериными шкурами, Из самого верха жилища через небольшое отверстие курился дымок. Этот дым и подкупил. Там внутри тепло, очаг, еда. Мы ускорили шаг. Уже подходя к дому, я осмотрел округу. Возле жилища были разбиты грядки. Правда, земля была плохой, сплошной песок и выжженная пыль. Но, тем не менее, там росла фасоль, обвивая воткнутые жерди. Аккуратность огорода говорила о женской руке. «Есть кто живой?» — предупредительно спросил я. «Мы путники, пришли с миром!» И задумался, а известен ли местным жителям... «Мой язык». «Есть кто живой?» — повторил я громче. «Ну чего разорался?» — раздался старческий скрипучий голос из чума, и я облегченно выдохнул. Язык понимают. «Кого там ветры принесли?» Впрочем, это была какая-то странная особенность этого мира. Едва хозяин произнес вторую фразу, как я обратил внимание, что говорит он не совсем на моем языке, слышалось чуть больше шипящих звуков растягивания гласных. Но каким-то образом я понимал слова. Функция мира по умолчанию автопереводчик. «Меня зовут Александр, со мной мои спутники». Я оглянул на Пушка и на мгновение растерялся. «Не отпугнет ли он своим видом хозяина?» Внезапно помог сам Пушок. Увидев в моих глазах сомнение, он вдруг вильнул хвостом и обратился в собаку. «Я выпучил глаза, а Пушок-то непростой!» Верно сказывалось долгое обитание вблизи магических камней. Нахватался зверек силы. А может, и проглоченная Акхара дала такой неожиданный результат. «Лисенок и пес Пушок!» — закончил я. «Трое!» «Никогда столько народу тут не было!» Накидка отошла в сторону, и из жилища вышла сгорбленная старуха. Она была одета в какие-то лохмотья, на груди побрякивала множество амулетов и талисманов. Темно-коричневое морщинистое лицо говорило о том, что живет хозяйка тут очень давно. «Ишь, какие красивые!» Пристально осмотрев нас, произнесла она «Ну, проходите в дом, коли с миром пришли». Она отодвинула накидку и рукой пригласила зайти. Внутри было темно. Пахло дымом и травами. Чум снаружи казался совсем небольшим, но едва мы вошли, как с удивлением обнаружили, что места тут хватит еще человек на 10 Посередине жилища в каменном очаге лениво горел небольшой костерок. Рядом стоял пузатый глиняный горшок с крышкой, внутри которого что-то аппетитно булькало. «Да вы не стесняйтесь, садитесь!» Старуха закрыла накидку, отсекая нас от улицы. Мы расселись кто куда. «Сейчас чаю сделаю. Староги, дороги, небось, устали?» Хозяйка принялась суетиться у очага, мы же молча начали осматривать внутреннее убранство жилища. Оно было скудным, но даже того, что было, хватало с уверенностью сказать «Хозяйка» Ведьма. Над головой висели различные пучки трав, наверняка магического толка. На самих жердях покоились различные ведьминские принадлежности. Ритуальные чаши, ступки, свечи, кристаллы, амулеты, куриные лапы и множество другого названия и предназначения, которому мы не знали. И это обнадеживало. Если хозяйка ведьма, то наверняка знает, где может быть выход в наш мир. «Чай попьем...» «А может, и от еды не откажетесь?» «Но за нее, конечно, заплатить нужно будет, сами понимаете. Травы для чая у меня много, вдоволь запейся, а вот с фасолью беда. Земля плохая, совсем не растет, вот и приходится порой молодость». «Вспоминать?» Старуха кивнула на магические принадлежности, улыбнулась беззубым ртом. «Мы не голодны», — ответил я, за что получил тычок носом от пушка в ноги. «Нам бы просто уточнить кое-что». «Это всегда успеется», — отмахнулась старуха и, глянув на меня с прищуром, добавила. «Я ведь ждала вас». «Ждали?» — насторожился. «Конечно». Ведьма принялась хлопотать с чаем, достала закопченный котелок, отщипнула с одного пучка трав, с другого, с третьего. Сияние ощутила. Какое сияние? Всегда, когда кто-то приходит, я чувствую сияние. И даже по нему могу сказать, кто явился, плохой человек или добрый. «Поэтому и впустила вас так сразу, потому что еще час назад увидела, что сияние белое». «Хорошие вы люди, значит». «А черное?» — тут же всполошился я. «Черное сияние недавно было?» И на этот вопрос очень важно было получить ответ, ведь если ведьма чувствует каждого, кто приходит в этот мир, то наверняка знает и про Искариота. «Нет». Черного точно не было», — покачала головой старуха. «Ни черного, ни серого, только вы». Я задумался. «Что же это получается? Искариота не засосала в этот мир, значит?» «Нет, только не это. Пришлось сжать кулаки, чтобы восстановить самообладание. Еще ничего нельзя утверждать точно. То, что Искариота нет в этом мире, это не значит, что он остался в нашем». «Возможно...» «А что возможно?» «Я не знал, какие еще могут быть варианты. Пока мы здесь, искориот бесчинствует в нашем мире. Нужно скорее отсюда выбираться». Старуха протянула нам плошки с дымящимся ароматным напитком. Лисенок и я поблагодарил ее, но пить сразу не стали. Неизвестно, что там за травы у нее. «Не отрава!» — усмехнулась старуха, быстро поняв наши опасения. И сама отпила из своей чашки. Хорошо согревает. Днем в этих местах жарко бывает, а ночью, наоборот, холодно. До костей пробирает. Особенно до моих, старых. Только чаем и можно согреться. Я любезно улыбнулся, понюхал чай. Приятный аромат. Еще бы! Старуха в два глотка осушила свою порцию. И вдруг... Предложила. «Оставайтесь с ночевкой. Места всем хватит». «Спасибо, но мы спешим», — любезно отказал я. «Ночи в здешних местах не только холодные», — хитро прищурив глаза, произнесла старуха. «Но и темные. А во тьме, как известно, ее сподвижники водятся». «Какие еще сподвижники? Что вы имеете в виду?» То, что лучше ночью не высовываться на улицу, а то себе дороже будет. И даже твои любопытные пистолеты не помогут. Ведьма. Да непростая, подумал я, глядя ей прямо в глаза. Увидела оружие, хотя я его спрятал так, что не видно совсем. И решил действовать в открытую. Нам нужно найти одни двери. Ах! хлопнула в ладоши вдруг старуха, закатив глаза. «Каждый из нас в жизни хочет найти свои двери заветные. Но не каждому, к сожалению, дано. А некоторых дверей и вовсе нет. Например, дверей в прошлое, в детство. Хотя над этим некоторые маги все же спорят. Говорят, что теоретически все-таки можно». «Нам не нужны двери в прошлое», — мягко перебил я ее. «Нам немного другое необходимо». «Я понимаю, о чем ты говоришь», — положив мне ладонь на колено, сказала ведьма. «Ты сын белоликого камня». «Что?» — не понял я. «Вы меня знаете?» «Что еще за сын белоликого камня?» «Звучит странно, но как-то точно, что ли». «Не тебя, твоего отца». «Ты сильно на него похож!» «Подождите, а как вы могли его видеть?» Я еще больше растерялся. «Он приходил сюда пару раз!» Буднично ответила ведьма, наливая себе еще чаю. Информация повергла меня в некоторое смятение. «Это было очень давно. Он был молод, впрочем, как и я!» Старуха звонко хохотнула. «Был любопытен, вот и ходил по мирам!» «Правда, недолго. Именно я сказала ему, что камень опасен...» Последние слова она прошептала с какой-то зловещей интонацией. «Он ведь сейчас у тебя, верно?» Ее взгляд, казалось, пронзал меня насквозь. «Камень...» «У меня...» — осторожно ответил я, ожидая какого-нибудь подвоха. «Ты ведь знаешь, что он опасен...» Это был не вопрос, а утверждение... «Не храни его долго у себя, отдай в надежные руки или спрячь, но только туда, где никто не сможет его достать». «Хорошо», — только и смог вымолвить я от такого откровения. «Вот и умничка!» — интонация голоса старухи вновь стала прежней. «Ну так что?» «Переночуете!» Я хотел ответить отказом, как вдруг снаружи, где-то далеко и протяжно завыли волки. К ним присоединились другие звери, мне незнакомые. Их голоса были громче и походили на орев бензопил. «Дикие гончие!» прошептала ведьма, с опаской поглядывая на дверь. Потом, когда вой повторился ближе, старуха всполошилась, встала и выскочила на улицу, вернулась через минуту уставшая, но довольная. «Очертила кругом жилища, теперь точно не проникнут!» Я не понимал, как простой круг, нарисованный на пыльной земле, может избавить от нападения загадочных диких гончих, но уточнять не стал. Вместо этого положил руку на рукоять пистолета, висящего под курткой. Сказал, «Пожалуй, мы примем предложение и переночуем». «Вот и правильно!» — кивнула старуха. «Поешьте! На очаге бабы сварились, а я пока лежаки расправлю». Ведьма приготовила нам постель, вернулась к очагу. Мы в это время не удержались, принялись уминать густую вкусную похлебку. «Кушайте, кушайте», — довольно произнесла старуха. «Мы заплатим», — произнес я, доставая золотой. «Так когда я от оплаты отказывалась?» — улыбнулась старуха, ловко пряча монету в подол платья. «Вы сказали, что мой отец приходил сюда, в этот мир». Попытался я вновь вернуться к основной теме беседы. «Именно так». «А как он уходил? Ведь должен быть выход». «Не знаю». Пожала плечами старуха. «Ко мне он только за провизией заходил. Воды брал, пару лепешек, и шел дальше. А куда?» «В сторону города ривер -Сити. Наверное, там и есть этот самый выход». «Ривер-Сити», вслух повторил я, чтобы запомнить название. Городишка дрянной». Всего несколько улиц, церковь да городская ратуша, а народец мерзкий. Словно их всех таких собрали там, в одном месте. Наверное, там и есть этот ваш выход. «Хотя...» — старуха вдруг задумалась. «Знаешь, отец твой как-то упоминал старика Варуна. Он ведь там, в городке Том, живет». Он тоже по магической части спец. Так вы его найдите. Он вам все и расскажет. — Спасибо. Я даже подскочил на месте от радости. — Да не горячись ты так, — рассмеялась старуха. — Прыткой какой! Дай тебе волю уже сейчас бы поехал. Сиди. Слышишь, как гончие воют? «Нельзя сейчас! Потерпи до утра!» «Только ты это!» — старуха опустила взгляд. «За лежаки тоже бы надобно заплатить!» Я без лишних вопросов достал еще один золотой, взглядом спросил «Достаточно?» Старуха живо спрятала монету. Мы поели, потом легли на лежаки. Пушок лег у меня в ногах. Чувствуя некоторую неловкость и даже стыд, но я все же положил под голову пистолеты. Так, на всякий случай. Не то, что я не доверяю старухе, но, как говорится, лучше перестраховаться, чем потом собирать свои кишки из земли. Лисенок с Пушком заснули сразу. Ведьма, расположившись в противоположной стороне жилища, тоже вскоре захрапела. «Я же лежал и слушал, как воют гончие». Была слышна их голодная грызня. Потом звери долго носились по пустыне, охотясь. Время от времени раздавались истошные крики, рык, бульканье задыхающегося в крови зверья. Я едва ли смог уснуть под такой аккомпанемент, но усталость за весь день высосала из меня все силы, и я не заметил, как вскоре задремал. Сколько удалось проспать, я не знал. Проснулся я от того, что меня кто-то тряс. Инстинктивно я выхватил пистолет из-под подушки и направил на темный силуэт, потревоживший мой сон. «Проснись!» В самое ухо прошептал скрипучий голос. «Это была ведьма!» «Что случилось?» Так же шепотом спросил я. «Погонщики!» Ответила та с такой интонацией, что мне стало не по себе. В голосе старухи послышался ужас, первобытный, безграничный. «Что еще за погонщики?» — переспросил я. — Страшные существа. Едва не плача ответила ведьма. — Если бы знала, что так будет, если бы знала... «Погубила я вас. Ой, погубила. Если бы знала, что так будет, не оставила бы на ночевку. Отправила бы прочь подальше. Честное слово, отправила бы подальше. Прогнала бы. Даже во двор не пустила бы. А я, дура старая, сгубила вас». «Возьми себя в руки», — прошипел я, схватив старуху за ворот одежды. «Объясни нормально, что случилось». Старуха сделала глубокий вдох, ответила... Раз в три года в эти пустыни приходят погонщики. Время последнего прихода было полгода назад, но они не пришли. Возможно, из-за того, что в северных пустынях шли дожди и было много живности. Они там охотились. А теперь пришли сюда. Они убьют нас всех, убьют и сожрут. Они любят человечину. После них остается лишь мертвая земля». «Даже я в это время ухожу в горы!» Снаружи раздался протяжный рык, а потом поверх него долгий стрекочущий зов. Он явно принадлежал не животному. Я вопросительно глянул на ведьму. Та задрожала всем телом. По морщинистым загорелым щекам потекли слезы. «Это... это погонщики!» Совсем тихо выдохнула ведьма. Крики снаружи раздавались все громче.